Сэр, сколько вы возьмёте с нас за это интервью? Да не дороже, чем всегда, когда я на нём присутствую. А что, бывает, что вы и и иногда и не присутствуете? Сколько угодно. Уверяю вас. В таких случаях я не знаю, что был интервьюирован, пока не прочту об этом в газетах. Что? Вы, конечно, шутите. Ничуть. Угу. – Ничуть. Разумеется, так делать не очень-то честно со стороны газет. Ведь это моя работа – говорить и писать. Моё масло и хлеб, так сказать. И никому не дозволено отнимать их у моей семьи без разрешения. Ну так на чём мы остановились? – На парусных гонках. Uh -huh. Геральт Трюбин хотел бы слышать ваше мнение о результатах последних гонок. – Ну что же, Хорошо. Так видите, меня берет сомнение, смогу ли я что-нибудь подзаработать на этом деле. Почему? Да хотя бы потому, что я могу только констатировать факты. Я не умею, понимаете ли, расписывать их по-ученому. Скажем, анализировать, делать логические выводы и другие подобные штучки». Вас интересуют факты, голые, так сказать, ничем не прикрытые. Дорогой мой, мы только о них и печёмся. Правда, но <смех> жму вашу мужественную руку. <смех> <смех> <смех> <смех> мы сошлись в самом главном. Вот теперь я спокоен, и на душе как-то легче стало. <смех> факты моё призвание, факты... Вас, <смех> вас называют рабом истины. Вы слышали об этом, ага. да? Вы заставляете меня гордиться. Я просто счастлив. Вы утешили меня. Ну продолжайте, пожалуйста. Вы всё видели на гонках? Да, всё. Сборд Таканаяхи. Да. по моему мнению, это самые лучшие права яхты на плаву. Да, она побила все рекорды. Знаете, когда я хорошо себя чувствую, мне ничего не стоит сделать на ней 30 узлов в час. Что я так уставилась? Прошу прощения, ничего, уверяю вас, уверяю а -а -а. вас, ничего. Всё же не надо так на меня смотреть. Знаете, я очень чувствительна. Да, да помил, я смотрел просто так, в никуда. Да. А в никуда, пожалуй. Да клянусь вам, я не хотел вас обижать. Ну, совершенно не хотел. Пожалуйста. У меня, знаете ли, плохой слух. И я я не совсем расслышал насчёт насчёт узлов. Да? Да. Сколько вы сказали? 45. Сколько? 45, это чайка, понимаете, форменная чайка, она... А, простите, вы сами ею упра управляете? не ну зачем же, для этого у меня есть человек, Патрик Кленси, вон он стоит, на полубайке, видите, вот. Когда-то она делала и 49, Кленси сам так говорил. Правда? Ему можем доверять? Кому? Кленси? Ну, знаете, надо полагать, я скорее не поверю собственным словам. Я также же. Ну, жму вашу руку, сэр. Можно ли Кленси доверять? до да любой на корабле рассмеётся, слышу ваш вопрос. Патрик Кленси... А что, э, Патрик Кленси, да. он опытный моряк, с выдержкой. Хорошо ли он знает яхту? Знает, как свои пять пальцев. Знает в ней каждый дюйм из её 127 футов. Знает каждую тонну в её 95 тоннах. Он может рассказать, как она... трясётся под винтом, когда стоит у причала и делает свои 290 оборотов. и Сколько, сколько? сколько 290, пишите, пишите. 290? Да, 90. 290. И как дрожит так. от напряжения, выйдя, так сказать, на тропу войны, когда винт рвёт со скоростью 4000 оборотов в минуту. 4000, пишите. Четырёх знают Знает 4? ли Патрик Ленсико-Раяку? Здравствуйте. Да он на ней плавал, когда в ней не было и 30 футов, и она едва делала 10 миль в час. Он сам говорил мне. Вы владелец Канаяхи? Ну, нет, я вовсе не владелец, нет, нет. Я только помогаю владеть. Мистер Роджерс, вот кто её настоящий владелец. А, -а, а, так вы, значит, на ней командуете? Это не совсем так, я только слежу за порядком. По просьбе владельца? Да вроде бы так, но не могу утверждать наверняка. Хотя, понимаете ли, я выполняю массу работы, массу работы, фактически всю основную часть ее. Видите ли, квартирмейстерство на судне занятие более важное, чем командование, и более утомительное, выматывающее нервы, понимаете ли, потому что вы должны делать все и вся. Квартирмейстерство почти самый главный пост на корабле. и требует массу разнообразных талантов, большей бдительности, терпения и выдержки во время вспышек возмущений и бунта среди команды, чем любая другая должность. Пишите. Настоящих квартирмейстеров раз-два я обчелся. У вас, наверное, большое жалобие. Да что ну, Что Совсем никакого. Да, да, да. Все, чем не отплачивает, так это черная неблагодарность и полным пренебрежением. Если квартирмейстер начинает добросовестно выполнять свои обязанности, то ничего, кроме бунта и мятежа, не происходит. что кто-нибудь выполнил мои приказания, не сказав мне, чтобы я не совался не в своё дело, этого я не помню. Собачья служба. Вот всё, что можно о ней сказать. Так почему же вы тогда не откажетесь от своей должности? Что? Почему вы не уйдёте в отставку? Как, как вы сказали, отказаться от должности? Да. как я от неё откажусь? когда никто меня на неё не назначал.